Глава двадцать пятая. Шеф с научниками приехали на электрическом Чангань. Машина стояла на краю проселочной дороги в полукилометре от того места, где я обнаружил Даниила с быком. Заряда было на 800 километров. Значительно больше, чем нужно для моего плана. В машине я включил кондиционер на полную, а потом обнаружил охлаждаемый отсек для напитков и засунул перчатку с кусочками шефа туда. «Куда едем?» – просил Иван. «В аэропорт». «Со всем этим?» — он кивнул на заднее сиденье, где лежало оружие. «Нет, конечно. Бросим на месте. И твой личный ствол тоже?» «Ага», — вздохнул я. «По-другому никак. Серег, что случилось со всеми? Там, на поле? Куда это все исчезло?» Я помолчал, обдумывая ответ. «Если не можешь ответить, так и скажи. Только не ври, ладно?» — попросил напарник. «Да дело не в этом», — ответил я. Просто сам не уверен. Есть пара гипотез, но сейчас нет никакой возможности их проверить. «Но хотя бы предположения есть?» — спросил Ваня. «И кто были эти?» «С другой стороны». «Есть предположения», — кивнул я. «Они очень нехорошие, скажем так». «Я думаю, что Даниил пытался открыть проход в хаос. Он по каким-то причинам не мог воспользоваться тем, через который в наш мир пришло это. Хотя, стоп, знаешь...» Мне только что пришло в голову. А не он ли стоит за тем, что случилось? За созданием этой грандиозной пыточной? Это вполне в его духе. «Тоже об этом думал», — кивнул Иван. Договорился во время допросов, соблазнил кого-то из научников, те описали перспективы начальству, и пошло-поехало. Но на то, что кто-то придет с той стороны, он явно не рассчитывал, — ответил я. «Получается, мы нарушили его планы?» — сказал Иван. «И не один раз». Но все-таки, что именно случилось на полигоне? Как именно он хотел открыть проход? Знаешь, я начинаю думать, что проход в хаос сделать значительно сложнее, чем преодолеть барьер между мирами. Потому что способ попасть в другой мир у него точно был. Он стоял рядом с ним. «Ты о чем?» — Ваня бросил на меня удивленный взгляд. Там был бык. В мире войны я видел, как лев открыл что-то вроде портала и ушел в него, когда множество животных погибло от химической атаки тут он смоделировал что то похожее но тогда зачем все остальное к чему этот танковый бой откуда взялись бойцы противника ваня я уже сказал что у меня нет твердых ответов на эти вопросы только предположения а ты поделись не стесняйся как я уже сказал ему не нужен был другой мир ему нужен был хаос проход в него похоже с помощью всего этого он сделал доступ в мир который очень близок к нашему, может быть настолько близок, что точка соприкосновения должна была аннигилировать, пробить дыру в обоих мирах. И уже ей-то он бы и воспользовался, — ответил я. Осталось только понять, чего ему дался этот хаос. И тут у меня тоже есть одно предположение. Продолжай. Даниилу не нужны чужие миры, — сказал я. Даже более приятные, чем мир шамана, его не устроят. Ему нужен свой собственный с его правилами, где он был бы полноценным божеством, понимаешь?» «Слушай, а вот это очень похоже на правду», — согласился Ваня. «Даже если опустить детали, которых мы пока не знаем, тут все сходится. Уверен, что правильно было оставлять его в живых?» Я посмотрел на спутника. «Нет», — ответил я, — «не уверен». Но не хотелось своими руками делать ему такое одолжение. «Что если у него остались еще сюрпризы?» Я вздохнул. «Даже если так, буду благодарен за любой сюрприз, который бы намекнул на другой выход из ситуации. Понимаешь? Серег, не обижайся, но иногда ты склонен все излишне усложнять». Я ничего не ответил, только пожал плечами. На въезде в город мы остановились возле мола. Он работал. Половина парковки была занята гражданскими автомобилями. «Конечно. Зачем нам эвакуация, да?» — недовольно ворчал Ваня, глядя на людей. Она действительно не имеет смысла, — заметил я. Только людей мучить. Сколько у них времени осталось? Несколько часов, я думаю. Скорее всего, мы не успеем. Кто-то пропадет. Я сжал челюсти. Вот видишь, а если бы их увезли подальше, глядишь, могли бы и успеть. Нам бы никто не дал это сделать, если бы знали мой план. На нас оглядывались с тревогой. Я заметил, что многие люди смотрели на нас с какой-то подавленной обреченностью. Кто-то, увидев нас, тут же склонялся к своим спутникам и начинал что-то шептать, многозначительно глядя в сторону полигона. «Они знают», — тихо произнес Иван. «Нет», — возразил я. «Просто чувствуют». Люди, которые чувствовали беду, продолжали спешить куда-то по своим делам. Город жил привычной жизнью, хотя смерть уже стояла у порога. И не просто смерть. Полная и окончательная гибель без надежды и новых миров серёг что чё-то мне тошно!» — не выдержал Ваня. «Знаю», — кивнул я. «Терпи». Сначала я зашёл в продуктовый, взял пару пакетов льда и небольшой термоконтейнер, потом вернулся к машине и упаковал добычу. Не прямо в лёд, конечно, а через влажную прокладку, чтобы тепло снаружи более-менее уравновешивало холод. Глаз нельзя было замораживать, а то кристаллики льда могли повредить рисунок сетчатки. После этого мы снова вернулись в мол и заглянули в ближайший одежный магазин, где выбрали по комплекту гражданской спортивной формы кроссовки и толстовки. Я расплатился биометрией. Благо, системы еще работали. «Ничего, что ты сам», — заметил Иван, — «когда мы вышли из магазина и возвращались к машине, должно быть, имея в виду способ оплаты». «Ничего», — ответил я, — «сейчас это не имеет значения». «Куда дальше?» «В аэропорт», — ответил я. Нам нужно на другую сторону, в Москву». «Думаешь, он работает?» Ваня с сомнением нахмурился. «А почему нет?» Я пожал плечами. «Кризис развивается слишком быстро, власти не успевают реагировать, маршруты, наверное, поменяли, чтобы не задевать аномалию». «Серег, если я правильно понял, она же почти здесь». «Не совсем так», — возразил я. «Это Данил каким-то образом смоделировал. Думаю, сама аномалия еще достаточно далеко». Тогда точно следовало его прикончить. Поживем — увидим. Мы успели купить через терминал в аэропорту последние билеты на рейс до Москвы, посадка на которой начиналась через 15 минут. Бизнес-класс по максимальной цене. Народ все равно валит, — заметил Ваня, глядя на схему доступности билетов. — Конечно, — кивнул я, — самые нервные и состоятельные. Думают уж в Москве-то с ними точно ничего не случится. Я широко улыбнулся. «Ты какой-то злой!» «Защитная реакция, Вань», — объяснил я. «Больше всего я беспокоился за контроль безопасности, поэтому пришлось хитрить, чтобы замаскировать биоматериал. В зале вылета до контроля я купил деликатесы, которые можно брать с собой на борт, в термопакете, и туда же положил сувениры. Теперь дело было за малым — сохранять спокойствие. Но, в конце концов, этому меня учили». Контроль прошли без проблем и лишних вопросов. Было видно, что служба безопасности не очень ответственно подходит к выполнению своих обязанностей. У многих сотрудников в глазах тоска, предчувствие неизбежного. Сейчас это играло нам на руку. Вскоре объявили посадку. Мы прошли на борт, пользуясь коридором для пассажиров бизнес-класса. Если закрыть глаза, легко было представить, что все в порядке. Привычные звуки и запахи, приглушенный гул людских разговоров, шорох, система кондиционирования работающие авиалинии, как электрическое освещение и оркестр на Титанике. Взлетали на закате. Когда добрались до Байкала, солнце зашло за горизонт. Внизу была сплошная чернота. Я закрыл шторку иллюминатора и старался не думать о том, что сущность, проникшая в наш мир, может легко разделаться с самолетом над той территорией, которую он забрал. А может, мы летели ниже, если... Госслужбы подстраховывались. Хотелось в это верить.